Глава 29. Луга и Малая Вишера 30 40 годов, за исключением лет Великой Отечественной войны, представляли собой убежище, высылаемых за черту Ленинграда. Там ютились все ленинградцы, получавшие минус или стоверстную, как политические, так и уголовники. происходило это потому что оба городка были ближайшими из расположенных после 100 километров и связаны с центром прямым железнодорожным сообщением. в результате луга была переполнена и так называемых жактовских комнат не хватало На расхват были комнаты мелких дачных собственников, которых еще не коснулось раскулачивания и которые несмотря на огромные налоги все-таки находили выгодным сдавать в наймы свои комнаты. В ряде случаев брали плату только за прописку, поскольку очень многие репрессированные, как раз из бывших, в тайне проживали у своих родных в Ленинграде. И только необходимость быть где-то прописанными заставляла их заключать кабальные сделки с хозяевами дач. Так поступали, разумеется, только те, кто не связан был службой, В Ленинграде на работу принимали лишь с ленинградской пропиской или с пропиской самого ближайшего пригорода. И те стоверстники, которые вынуждены были работать, волей-неволей и жить должны были в указанной полосе. Для Олега здесь вопроса не существовало. Служба была ему необходима. А следовательно, жить предстояло отныне в луге. Возможность кататься туда и обратно, «Отпадало из-за высоких тарифов». Переспах на вокзале ночь, он отправился на поиски жилья. В центре городка, разумеется, не нашлось ничего, и он перенес свои поиски на дачные окраины. За день Олег измучился и к ночи вернулся на тот же вокзал. На следующее утро опять начались те же поиски. Встреченный им рабочий, с которым он случайно разговорился, сказал ему, что лесопильный завод набирает молодых мужчин, но для этого надо иметь прописку и жилье. Прозябший, усталый, голодный и злой, Дашков продолжал свои скитания. Наконец он попал в Заречную Слободу, на самую крайнюю улицу, которая граничила с густым хвойным лесом. Хорошо было бы обосноваться в этом районе. По крайней мере, буду разнообразить время прогулками по лесу. Не то здесь от тоски с ума сойти можно. Думал он, переходя с вопросами от дома к дому. Наконец, в одном, самом некрасивом и ветхом, старуха, напоминавшая ведьму своим крючковатым, носом и недобрыми хищными глазами, заявила ему, что угол и прописка у нее найдутся. В сущности, это оказался не угол, а сундук, на котором можно было лечь. Старуха сдавала этот сундук как нары и предупредила при этом, что комната уже заселена по углам. Боясь упустить работу, Олег согласился на сундук. и вручил старухе деньги за ближайшие полмесяца. Он уселся на опушке леса на обледенелый пень, чтобы поужинать хлебом с брынзой. Он и сам не заметил, откуда подошла к нему эта собака, красивый породистый сеттер, по-видимому, бездомный. Рыжая шелковая шерсть висела грязными спутанными клочьями. Длинные висячие уши, давно никто не расчесывал, бока ввалились. «Ах ты, бедняга! Да ты, я вижу, тоже бедствующий аристократ! Ну, поди сюда, бери!» И Олег протянул кусок хлеба. Собака подошла, хромая, и взяла хлеб, деликатно не коснувшись руки человека. Мы с тобой, как видно, товарищи, по несчастью. Ты кто же? Граф? Маркиз или князь? Сеттер в печальной задумчивости внимательно смотрел на него. Олег выложил перед ним остатки хлеба и брынзы. Извини, как говорится, чем Бог послал. Ну, пойдем, побродим по лесу, а то ведь тоска, брат. Усвоенным с юности... Охотничьим жестом он ударил себя по колену и тотчас что-то сверкнуло в печальных глазах собаки. Уже в сумерках они подошли к неприглядному дому на опушке. «Вот ты наша палаццо. Не знаю, впустят ли тебя. Придется, пожалуй, весьма не по-товарищески тебя бросить. Ночевать на морозе очень уж не хочется». Старуха в самом деле не разрешила войти с собакой, и Олег вошел один, сопровождаемый долгим взглядом, которым были одновременно и укор, и понимание. Он все-таки не ожидал такой картины. Комната оказалась вся до отказа, забита народом, лежали в повалку прямо на деревянном полу, сидели на подоконниках, играя в карты, ругались, курили. Кто-то опрокидывал маленькую прямо в горло и удовлетворенно крякал. Кто-то наяривал на баяне. Уголовники. Мир засаленных полосатых гимнастерок, голубых маек из старых кожанок. Парни, что надо. И полуспившиеся мужики. Половина из них, по всей вероятности, нигде не прописаны. Сундук оказался занят. Правда, в ответ на протест Олега старуха тотчас явилась навести порядок и согнала с него одну из подозрительных личностей. Подложив под голову свой рюкзак и, закрывшись пальто, Олег устроился кое-как на абонированном участке. Унылые напевы баяниста «Вот умру я, умру я, похоронят меня». и никто не узнает, где могилка моя, — наводили тоску. — На дне, — подумал он, — в эту ночь останусь здесь, а завтра придется поискать нового прибежища. Однако, как только пробило одиннадцать, на электростанции выключили свет, и вся публика волей стала устраиваться спать. Позажигали два-три сальных огарка от которых по грязному потолку заходили гигантские тени, но вскоре затушили их. — Гони, гони, и без нее живого места нет! — услышал вдруг Олег чей-то возглас. — Пошла, пошла, рыжая бестия! — подхватил другой. Олег приподнялся. — Что там? — Собака проскочила. — Пошла, пошла отсюда, стерва! олег чиркнул зажигалкой Глаза его и Сеттера встретились. — Не гоните, это мой Сеттер. Пусть погреется. — Да здесь и людям-то места нет. К себе на сундук бери, коли так. — Разумеется. Возьму к себе. Олег хлопнул ладонью по сундуку. Сеттер легким прыжком оказался около него и стал устраиваться. задевая Олега обледенелыми лапами и дыша ему в лицо. — Ложись, ложись, мой бедный маркиз. Ты меня пожелал иметь своим хозяином? — Неудачный выбор. Я такой же бездомный, как и ты, — шептал Олег, почесывая собаки за ушами. Холодный нос коснулся его уха. Дашков обнял и прижал к себе собаку. Оба затихли в объятиях друг друга. На следующий день документы Олега поступили на прописку, а сам он с утра отправился разыскивать лесопильный завод, где ему предложили наведаться через несколько дней. Позвонив с вокзала домой, он узнал от Натальи Павловны, что ребенку лучше. И Ася решилась отлучиться на уроки. Наталья Павловна сообщила также, что получила письмо от Нины, которая устроилась в доме Лидфонда. Олег тотчас пожелал разыскать этот литфонд. Но напрасно стучал в калитку, в доме не было ни души. Только на третий день, в ответ на его стук, наконец открылась дверь. и он увидел, как Нина спешит к калитке, увязая в сугробах заметенного снегом сада. На ней были валенки и платок. Дашков поцеловал ей руку. — Как не перережайтесь, все равно губернаторша или генеральша. — Посмотрите мою резиденцию. Я одна в пяти комнатах, — ответила она, смеясь. — Это дом отдыха для писателей. Он в зимнее время закрыт. Меня устроила сюда военчасть. Я пела у них в клубе и договорилась вести частным образом кружок художественной самодеятельности с женами комсостава и хоровое пение с их детьми. Узнав, что мне негде жить, заведующий клубом, командир с тремя шпалами, сам ходил к коменданту Литфонда и просил его разрешить мне тут пожить. а прописку мне устроили в соседнем доме у сторожихи. Здесь было бы очень хорошо, если бы не лютая стужа в комнатах. Я хозяйничаю на керосинке и отапливаюсь только ею же. А ведь дом не жилой, стены сырые. У меня зуб на зуб не попадает. Я все время в валенках и в пальто. Нина оказалась... в обществе марины которая приехала как только выяснилось точное место пребывания нины обе сидели за чаем в литфондовской гостиной и тотчас пригласили олега к столу я тебе еще месяц назад сказала что кончится именно так говорила продолжая прерванный разговор марины я не умею защищаться меня может обидеть кролик а не то, что целый кагал. — А что в самом деле судил-редил тот Соломон? — спросила Нина. — Он. Только несмотря на самые веские основания прозываться именно так, имя его оказалось Яков Маркович. Огромная голова, маленькие кривые ножки, борода, как у Карла Маркса, а глаза лисьи, В допотопный лапсердак. В середине допроса что-то ему в наших ответах не понравилось. Вдруг как двинет от себя стол. А один из уважаемых членов рода сидел на шаткой скамеечке. И когда стол ушел у него из-под локтей, грохнулся на пол. Сарочка как взвизгнет. Разве воспитанная женщина позволит себе закричать? А они все затараторили. Завизжали, загалдели. «Какие же вопросы?» — задавал этот Яков Маркович, — спросила Нина. Прирожденный крючкотворец пожелал выяснить, кто ухаживал, а мне по части бойкости в ответах, где уж с Сарочкой равняться. Я мямлю, а она тараторит по-своему. и Я не понимала, так и возражать не могла. Ну, присудил ей большую комнату, а мне проходную маленькую, на том будто бы основании, что она дежурила у постели по ночам. В действительности, конечно, потому что едино племенница. Я могу оспаривать через суд, да не хочу. В успехе я вовсе не уверена, а с ними в этом случае рассорюсь окончательно. — А вещи? — спросила Нина. Вещи все мне отдали. Сарочка заявила, было претензию на мою чернобурку, но Соломон решительным жестом осадил ее. Она поревела, но покорилась. Кстати, этот Соломон заявил, что нажмёт на зава какой-то поликлиники, очевидно, тоже еврея, чтобы меня приняли туда работать костеляншей. Всё бы ничего, если б не комната. Олег слушал, отделываясь сочувственно безразличными репликами. Разговор затянулся так же, как чаепитие, которое разнообразилось привезенной Мариной кулинарией собственного изготовления. Олег, которого общество Марины несколько тяготило, вызвался принести дров из лесу, чтобы Нина могла протопить. и ушел, сопровождаемый верным маркизом. Когда он вернулся с вязанкой за спиной, было уже совсем темно, и Марина поднялась, чтобы поспеть к вечернему поезду. Олег предложил свои услуги — доставить Марину на вокзал, уныло предчувствуя, что разговор тем или иным путем непременно нырнет в прошлое. Очень скоро они подошли к огромной луже талого снега, образованной снеготопилкой, и Марина беспомощно остановилась. Он протянул ей руку, говоря «прыгайте», и на минуту она оказалась в его объятиях. Почувствовав, как быстро разомкнулись его руки, она смутилась и сказала «Вы вправе считать меня эгоистической и ничтожной женщиной, Олег Андреевич». «Если вы иногда вспоминаете те дни, то, наверное, с упреком...» Секунду он помедлил с ответом. «С огромной благодарностью». «Как?» — удивленно спросила она. «Да, с благодарностью. Я ни о чем не жалею, и всю жизнь буду благодарен вам, что вы согрели меня, несмотря ни на что». «Вы можете переночевать в одной из этих комнат», — сказала ему Нина, когда он вернулся с тайной надеждой услышать именно эти слова. «Здесь отдохнете, наверное, лучше, чем на своем сундуке, и мне не так страшно будет, а то я дрожу при каждом шорохе, а вокруг так пусто, а луга полна бандитов, которых выселяют из Ленинграда, как и нас с вами». Чувствуя, что глаза его слипаются после трех бессонных ночей, Олег решил воспользоваться предложением Нины и начал устраиваться на ночь в гостиной. Мимо садовой ограды по пустому обледенелому шоссе промелькнула женская фигура, прямая, как стрела, с рюкзаком за спиной. Она попала на минуту в полосу света, падавшего из окна. И Олег увидел, как, перескочив с легкостью козы через канаву, она скрылась в темноте. Движением этим она напомнила ему Асю. И тоскливое ощущение, словно невидимой рукой, тотчас притронулось к его сердцу. Нелепая мысль. Ее никогда бы не отпустили на ночь в незнакомый город. Кто-то из сосланных, наверное. На коренную лужскую обитательницу не похоже. Покрой пальто не здешний и без валенок в одних башмачках. Почти тотчас Нина его окликнула. — Олег, войдите, если не легли. Кто-то стучит. Мне страшно. — Не открывайте, спросите сначала. Здесь полно уголовников, — шептала она, следуя за ним со свечкой. Но он быстро распахнул дверь, охваченный страстной уверенностью. от которой затрепетала каждая жилка олег ты здесь какое счастье дорогая дорогая любимая ты приехала а ведь мне уже стало казаться что я больше тебя не увижу что ты так же внезапно исчезнешь из моей жизни как появилась в ней схватив жену на руки он перенес ее в комнаты и упав на колени прижался головой к ее ногам, обнимая их. — Какой тебе неудачный достался муж! Он ничем тебя не может обеспечить, и ты еще вынуждена таскаться за ним по этим медвежьим окраинам. — Такой достался, которого я люблю, — ответила Ася, лохматя его волосы. — Я очень забеспокоилась и загрустила, ведь уже четыре дня... Бабушка и мадам, увидев, что я подрёвываю в тихомолку, сжалились надо мной и отпустили к Нине. «А что это за собака?» Она коснулась рукой маркиза, который очень тактично помахивал хвостом, выжидая, пока его представит. «Я была почти уверена, что найду тебя у Нины», говорила Ася. «Мы предполагали, что я дойду засветло». Бабушка припомнила, что прежде в лугу ходил экспресс, но этот поезд тащился целых четыре часа, а после я еще два часа скиталась по городу в поисках литфонда. «Я вам привезла целый рюкзак провизии. У бабушки купили, наконец, кофейный сервиз. Ну, а теперь поите же меня чаем». «Я всё еще выигрываю у жизни прекрасные минуты», — думал он, слушая, как Ася наигрывает своего любимого Шуберта на разбитом пианино в пустом салоне. Он хранил в своей душе запас слов и мыслей, скопившихся за дни разлуки. Но лишь когда они устроились наконец на ночь на одном из огромных диванов Литфонда, и уже лежали любуя с разукрашенными морозом окнами, которые ярко светила полная луна, он заговорил о том, что его переполнило. Я не могу забыть твоих слов о горе России. У меня с собой томик Блока, и я зачитывался Куликовым полем. В этой вещи есть тонкости, которые могут понять очень немногие. Для этого надо быть русским. и любить Россию, много знать и во многом разбираться, не терять высокой культуры и, наконец, быть человеком с развитым воображением. Этим требованиям мы с тобой более или менее удовлетворяем. Я не претендую на особую эрудицию или особую мудрость. Быть может, от меня ускользнут тысячи тонкостей во всяком другом произведении. Но это написано как будто для меня. В нем для меня оживают значения, которые недосказаны, но будет целые гаммы настроений, целый строй мыслей. Они не конкретны, но могучи и идут одно за другим вереницами. О, Русь моя, жена моя, до да боли нам ясен долгий путь. Или «Я не первый воин, не последний. Долго будет Родина больна». Я здесь понимаю нечто такое, что не сумею передать словами. Эти таинственные пароли все в моей душе. Нерукотворный лик в щите у воина. Для меня твой лик. Это ты касаешься моей души, когда нужны благословения или утешения. Твой прелюд подготовил почвы для более глубокого восприятия блоковских строк. Это ты заронила в меня мысль о прошлых страданиях России, и я как будто почувствовал себя ответственным за них. И ты, конечно, поверишь, что я готов был бы с радостью умереть, если бы смерть моя могла принести исцеление Родине. Это не фраза с моей стороны. Мне с юности казалось убогим, жалким, недостойным трястись над собой, цепляться за собственное существование. На фронте я не жалел себя. Хотелось подняться над инстинктом самосохранения. Мне доставляло спортивный интерес тренировать себя в этом отношении. У меня была репутация храбреца. Два Георгия и Владимир с мечами, кажется, заслужены. Я за храбрость даже был представлен к золотому оружию. Но к чему это привело? Война с немцами? Ее конец был извращен, поруган и опоганен большевиками. Бои с Красной армии привели к поражениям и мукам, которым нет конца. А как были счастливы в Куликовской битве русские витязи, наши предки? Не существовало сомнений, все было ясно, все светло. А теперь правый путь потерян. Не слышно грома битвы чудной, не видно молнии боевой. С какой тоской я иногда думаю, что умру, прежде чем придет битва за освобождение. Умру в подвале или на тюремном дворе. Мне иногда снится этот двор. Последнюю минуту не будет светлой уверенности, что Родина восстала, спасена, расцветает. Когда придет час расплаты, помяни заранее обедней, мило друга, светлая жена. Она слушала молча, не спуская с него печального и серьезного взгляда. Не стала возражать, не сказала, ты не погибнешь. Не сказала, если ты умрешь, и я умру. Только взяла его руку и поцеловала. «Помяну», — тихо шепнула она. Завод отказался принять Олега, ссылаясь на то, что не получил обещанных ему дополнительных штатов. Через несколько дней, однако, Олегу посчастливилось устроиться чернорабочим по починке мостов и шоссейных дорог. Зарплата была очень невелика, но он остался и этим доволен. В первый же канун своего выходного дня он поехал домой, чтобы пробыть там ночь, день и следующую ночь и уехать на рассвете. Обстановка в квартире неблагоприятствовала нелегальным наездам. В первый же вечер был опять налет милиции, продолжавшей охотиться за Эдуардом. Олег не вышел на звонок, и милиция почти тотчас удалилась. Но жена красного курсанта заявила утром в кухне. «Жизнь в этой квартире становится невыносимой из-за проживающих нелегально двух лиц». Это могло относиться, помимо Эдуарда, только к Олегу. Клавдия набросилась на соседку. Змея подколодная. Устроилась как нельзя лучше и жалит. Не все такие довольные и сытые, как ты. От звонков просыпается, подумаешь. А когда мой муж с ночной придет и спать ляжет, ты его, что ли, не будешь своими патефонами? В заявишь. А я вот заявлю, только не в жак твоему мужу, что как только он в командировку отбыл, к тебе тотчас командир с двумя шпалами зачастил. Когда Эдуарда, наконец, арестовали, Клавдия сказала, а ну его, замучил он нас, может, в колонии одумается. Однако несколько раз среди дня принималась плакать. Через две недели Эдуард ускользнул из колонии, и нелегальные появления на квартире, и звонки дворников и милиции начались снова. В связи с этим Олегу приходилось быть особенно осторожным, тем более что следовало опасаться жены курсанта. — Выдра этой нет в коридоре. Могу я выйти в ванную? — спрашивал он. — Подожди, я пройду, посмотрю. «Свободна ли дорога?» — отвечала Ася. Славчик, однако, постоянно выдавал присутствие Олега звонкими восклицаниями «папа». Выдра зажала в кулак все женское население квартиры и, появляясь в кухне, держала в постоянном страхе и Асю, и мадам, и Клавдию, чья добродушная круглая физиономия казалась теперь симпатичной, по сравнению с надменно сжатыми губами и вздернутым носом накрашенной дамы новой формации. — В ванной пол забрызган. Ваш муж, наверное, под душем мылся, — говорила она Асе. И та, не смея возразить, бросалась с тряпкой в ванную, хоть и знала исключительную аккуратность Олега. — В передней опять натоптана. «Ваш сын, как пройдет, так следы наставит», — говорила она Клавдии. И та, в свою очередь, хваталась за тряпку, даже если Эдуард не появлялся. Несколько раз Олег доказывал себе, что ехать не следует, чтобы не нарваться на неприятность. Милиция брала штраф в пятьдесят рублей за незаконное пребывание в квартире в ночное время, И столько же с человека, предоставлявшего убежище, сто рублей могли весьма ощутимо подорвать их месячный бюджет. Но когда Олег мысленно взвешивал на весах эту сумму и радости видеть семью, последнее перетягивало. «А вось обойдется», — говорил он себе, и мчался на вокзал, охваченный радостным ожиданием. Дворянская непрактичность. которая внушала взгляд на деньги, как на нечто, не большого внимания, приходила на помощь. С деньгами обойдется. Неужели из-за денег лишаться свидания с семьей? Наталья Павловна и Ася первые доказывали ему несостоятельность такого положения. Вот если бы наказанием было заключение, тогда другое дело. До тех пор, пока имели дело с милицией, положение было еще терпимо, и последствия не столь трагичны. В одно утро, покидая дом, Олег столкнулся в передней с Эдуардом. Было только пять утра. Олег торопился на поезд, и Ася в одном халатике совала ему по карманам бутерброды и сахар. Когда Клавдия осторожно выглянула в переднюю, «Не порадуешься вовсе на такую-то жизнь!» — сочувственно пробормотала она и бесшумно открыла входную дверь, чтобы выпустить Эдуарда. А затем, не закрывая ее, посторонилась, чтобы пропустить торопившегося Олега. «Ну, счастливо!» — опять пробормотала она, и это напутствие относилось, казалось, к обоим. Внизу, спустившись с лестницы, Олег обогнал мальчишку, который пошел следом за ним, не желая лишний раз показываться дворником на глазах. Олег облюбовал себе лазейку через соседний двор и теперь быстро проскользнул в закоулок к невысокой каменной стене, отделявшей их двор от соседнего. С ловкости гимнаста он подтянулся на руках и сел на хребет стены. Эдуард стоял внизу и завистью смотрел на него, так как был слишком мал ростом, чтобы подняться таким же образом. Олегу вдруг стало жаль мальчишку. Ему в первый раз бросились в глаза бледность, худоба и рваное пальто этого подростка. — Ну, становись на тот камень, да давай руку, я подтяну тебя, — сказал он. Но когда соскочил, С отвращением обтер руки снегом и ушел, не оборачиваясь. «Хорош у меня, товарищ, по несчастью, нечего сказать», — подумал он. В луге одиночество Олега разделяли только Нина и Маркиз. В первый же раз, когда Олег, возвращаясь в лугу, вышел из вагона, он увидел собачью морду с длинными ушами. Собака безнадежным взглядом озирала поезд, и, может быть, уже несколько часов торчала здесь, около облупившейся грязной стены, вся продрогшая и голодная. Неизвестно, сколько еще часов готова она была простоять тут. Близорукие глаза Сеттера еще не разглядели хозяина, который увидал его, еще вися на подножке. «Маркиз!» — крикнул Олег. Тот дрогнул, бросился вперед и прыгнул ему на грудь. В следующий раз Олег, уезжая, просил свою хозяйку кормить без него маркизом и оставил ей на это трехрублевку. Но далеко не был уверен, что деньги истрачены по назначению. Преданность собаки согревала Олегу сердце и скрашивала одинокие прогулки по лесам. Этим прогулкам он отдавал всё свободное время, делая иногда по пятнадцать-двадцать верст за день, в любую погоду, лишь бы не сидеть в комнате у старухи. Выходя из поезда, Олег всякий раз тревожно искал глазами мохнатого друга, боясь, чтобы тот не затерялся. Это упорно не распространявшееся сердце, Было очень постоянно в своих немногих привязанностях. И Маркиз, по-видимому, был таким же. К Нине Олег заходил раза два в неделю провести с нею вечер и принести ей дров из лесу. Она пела ему его любимые романсы, поила его чаем, и в печальных разговорах они засиживались иногда до утра. Жизнь опять как-то налаживалась. Иногда Олегу удавалось убедить себя, что благодаря этой высылке он вышел из поля зрения Нага, который забудет, наконец, о нем. Приближавшаяся весна сулила ему радость заполучить к себе семью. Окрестности Луги славятся прекрасными хвойными лесами, и, блуждая там по сугробам, он уже воображал, как понравятся эти леса Асе. И как они будут гулять здесь со Славчиком, если... Без этого «если» не обходилось ни одно предположение, ни одна мечта.